Глава вторая. «Пять правил выбора партнера во времена наших бабушек. Помогут ли они внучкам?» Думая о гигантских изменениях, которые человек сумел привнести в жизнь, чтобы сделать ее комфортной, интересной, продолжительной, так и хочется спросить. Почему в таком важном аспекте жизни, как выбор партнера, люди до сих пор так часто делают ошибки? Почему мы рьяно заботимся о технике безопасности в использовании всяческих приборов, гаджетов, машин, но никак не можем выработать работающую на 100% инструкцию по технике безопасности при выборе партнера на всю жизнь? Ведь союз мужчины и женщины – семья – один из самых древних социальных институтов. От его качества зависит будущее человечества. Именно под влиянием отца и матери формируются те, кто будут жить дальше. Смогут новые поколения продолжать совершенствовать жизнь или сведут усилия предков на нет, в самой существенной степени зависит от того, как родители относятся друг к другу, поскольку отношения в супружеской паре во многом определяют отношение к детям. Люди понимали это всегда, но длительное время потребности общества удовлетворялись таким образом, что мужчины отвечали за прогресс в технологиях, культуре, медицине, социальном устройстве, а женщины – за ведение домашнего хозяйства, обустройство быта, создание наиболее комфортных условий для своих семей, мужа и детей. Отсюда и правила выбора партнера. Во-первых, право выбора принадлежало исключительно мужчине как хозяину, обеспечивающему средства для семьи и ответственному за положение семьи в обществе. Во-вторых, строго соблюдалось соответствие социальных статусов мужчины и женщины, поскольку этот критерий поддерживал установившуюся в обществе социальную иерархию. В-третьих, в паре должны совпадать религиозные и национальные принадлежности мужчины и женщины. Этот критерий служил укреплению общественных устоев. В-четвертых, желание здорового, сильного потомства ставило в фокус внимания мужчины внешние данные женщины, характеризующие ее фертильность будущую успешность как матери, и в значительной степени обесценивала все другие ее качества. В пятых наличие симпатии, душевной близости, эмоциональной притягательности между мужчиной и женщиной предполагалось, но не являлось обязательным. Браки, по в любви, были скорее исключением, чем правилом. «Стерпится, слюбится», — говорили матери своим дочерям на выданье «Бабы плачут, девки собираются», — грустно свидетельствовала народная пословица. Иначе говоря, многие годы инструкция по выбору супруги предлагала мужчинам руководствоваться рациональными соображениями. Действовать надо было по уму. Роль сердца была сведена к минимуму. Женщинам отводилась роль послушницы, которая смиренно ждет суженого и принимает его таким, каков он есть. И только во второй половине XIX века, в результате технологической революции, женщины смогли принимать участие в труде не только на благо семьи, а значит, бесплатно, но и общества, а значит, получать заработную плату. И поэтому смогли иметь независимый от мужа доход. Экономическая независимость породила у женщин стремление к равноправию в процессе выбора партнера. Женщины захотели получить право самим проявлять инициативу в развитии отношений, захотели, чтобы наличие взаимных чувств было неприятным бонусом к браку, а его основой. Казалось бы, к настоящему времени эти желания вполне осуществились, и современным девушкам, внучкам, полностью зависимых от своих мужей и бабушек, можно не вспоминать правила выбора партнера прошлых времен. Но жизнь показывает, что это не совсем так, что стоит повнимательнее присмотреться к тому, так ли безнадежно эти правила устарели, не рано ли сдавать их в архив. Из первого правила «право выбора принадлежит исключительно мужчине» следовало, что женщина не имеет права быть активной в выборе супруга, что это неприлично, некрасиво и даже рискованно, потому что осуждается мужчинами, которые ревностно оберегают свое право выбора и считают, что своей активностью женщина на него посягает. А раз выбирает мужчина, то его права, потребности, желания, интересы Главное и важное – долг женщины – служить мужчине, делать все, чтобы его потребности и интересы были удовлетворены в первую очередь. Единственный лидер в паре – мужчина, а женщина не имеет права отстаивать свои интересы, договариваться, искать компромиссы. В этом просто нет нужды. Сегодня... Влияние этих правил выражается в том, что многие женщины до сих пор испытывают страх проявлять активность в выборе партнера, опасаясь погасить его охотничий азарт и показаться излишне самостоятельной. Поэтому среди советов на тему «Как завоевать мужчину» много таких, которые этот страх обслуживают и даже поощряют. Не звони первой. А уж если позвонила, найди правдоподобный повод для звонка. Не выбирай место встречи, пусть это сделает мужчина. И так далее, и тому подобное. Все такие советы, по сути, сводятся к тому, чтобы завуалировать свою активность. Многие молодые девушки, представительницы поколения миллениалов и зумеров, родившиеся в 1990-х годах и в 2000-х годах, считают этот страх смешным и им совсем не присущим. Они действуют, как им кажется, совсем наоборот. Пишут СМС тогда, когда хотят, смело редактируют предлагаемые партнерам планы и не заморачиваются, выясняя про парня все, что их интересует. Это очень хорошо, если при этом девушка не ждет мгновенного ответа на свое неожиданное СМС-сообщение, не страдает от того, что «я уже пять минут как написал, а он все еще не прочел». Иначе говоря, выбирая свободу в коммуникации для себя, девушка предоставляет такую же свободу парню. Но вот этого многие современные девушки делать не умеют. Отсюда обиды на недостаточное внимание и на пассивность партнера, приписывание ему негативных качеств. Страх активности замещается чрезмерной активностью, которая мешает адекватной оценке партнера и отношений с ним. Еще одним последствием длительного периода игнорирования мужчинами интересов женщин и, соответственно, подавления женщинами своих интересов является Страх женщины выразить свои желания. Он порождает робость, быть достаточно открытой, искренней в предъявлении своих желаний, потребностей, интересов, то есть тех важных моментов, без которых длительные отношения счастливыми никогда не станут. Поэтому на этапе до свадебного развития отношений женщина часто мимикрирует во всем подстраиваясь под мужчину. Получается такая женщина-флюгер, которая своих интересов как бы не имеет и готова жить исключительно интересами своего мужчины. Кто хочет прочувствовать и примерить на себя состояние такой женщины, советуем прочитать повесть Чехова «Душечка». А что же говорят по поводу этого страха девушки поколений миллениалов и Они признают его наличие. Поговорить о своем сегодняшнем настроении – это без проблем. А поговорить о планах на будущее – стрёмно, потому что это может оцениваться партнером как давление и посягательство на личные границы. Прежняя модель общения в парах, которая велела женщине терпеть и не бунтовать, породила страх, отстаивать свои интересы. Этот страх приводит к тому, что, боясь потерпеть поражение в мирных переговорах, женщина действует на опережение и озвучивает свои желания не как тему для обсуждения, а как претензии, следуя принципу искусства оправдываться, состоит из грамотно обвинять. В этом случае достичь разумного компромисса между желаниями партнеров довольно трудно. И, конечно, Страх быть невыбранной. Он проявляется во многом. Но главное – в стремлении всегда выглядеть как с картинки, принося комфорт в одежде в жертву подчеркнутой сексуальности. Здесь некоторые девушки могут поспорить. Никто из молодежи уже не ходит с утра до вечера в макияже и не наряжается на пляж, как на вечеринку. Но реальность часто опровергает эти возражения. Эти страхи, если они есть, не надо отрицать. От них надо освобождаться. К тому же они не единственные. Ведь пока мы перечислили только правила выбора партнера, принятые раньше во всем обществе. Но у каждой семьи могли быть и свои правила, передаваемые из поколения в поколение. Вот эти-то правила – Каждой наследница семейного клана надо обязательно выяснить. Современная наука утверждает, что причины многих наших как бы случайных неудач кроются в сценариях жизни наших предков. Например, в одном из поколений семьи могла произойти драматичная история. Красивый жених из разряда «первый парень на деревне» уже со сватанной девушки из этого рода бросил ее перед самой свадьбой и тем самым опозорил и ее, и всю семью. Пережитый ужас сформировал в семье убеждения. Красивые мужчины ненадежные, их надо избегать. Подобное убеждение может руководить поведением женщин этой семьи в следующих поколениях, побуждая их избегать общения с мужчинами, которых они считают красивыми. Согласитесь, Это крайне несправедливый фильтр при выборе партнера, наследницы этого рода. Или другая семейная история. Девушку выдали замуж за вдовца с сыном-подростком. Через несколько месяцев после свадьбы мальчик пошел с ребятами на речку и утонул. Муж обвинил в его гибели свою молодую жену. Зачем отпустила? Почему не досмотрела? И выгнал ее из дома с проклятиями. С тех пор в семье все поколения женщин уверены, мужчина с детьми от предыдущих отношений, даже если он точно свободен, это не вариант для серьезных отношений. Это убеждение, независимо от того, осознается оно женщинами этого рода или нет, руководит их поведением и резко сужает круг мужчин, на которых они обращают внимание, как на потенциальных партнеров. История семьи влияет на нас сильнее, чем мы думаем. Мы можем неосознанно повторять те же ошибки и переживать те же трудности, что и наши предки, получать травмы, аналогичные тем, которые получали они. Болезненные события, пережитые нашими предками, могут повторяться в нашей жизни, как будто тень прошлого нависает над нами. Запомним. Первое еще совсем недавно правила выбора партнера были строго рациональными тот кто хочет выбрать не только по уму но и по сердцу должен избавиться от страхов порожденных прежними правилами выбора второе страхи мощные препятствия для совершения зрелых разумных поступков третье стоит задуматься над тем не явились ли именно эти древние страхи быть активной, открытой инициативной причиной прошлых ошибок? Четвертое. Маскировать свои истинные потребности при выборе партнера как минимум неразумно. Рано или поздно они предъявят себя, и вы будете вынуждены либо и дальше игнорировать их, ограничивая себя и свою удовлетворенность жизнью, Либо окажетесь в глазах мужа обманщицей, когда правда откроется и выяснится, что он женился на совсем другой женщине. В Пятых, оставаясь самой собой, не играя роль послушной, готовой к самопожертвованию девочки, если, конечно, это именно роль, а не ваша сущность, вы освобождаете себя от риска быть со временем непонятым мужем, который не готов принять ваши вдруг проснувшиеся амбиции. Седьмое. Если вы, чтобы избежать одиночества, снижаете планку своих требований к партнеру и теряете критичность по отношению к нему, закрывая глаза на очевидные недостатки, вы должны отдавать себе отчет в том, что тем самым вы закрываете для себя саму возможность быть счастливой с этим партнером. Ведь замуж надо выходить, чтобы наслаждаться достоинствами супруга, а не бороться с его недостатками. Восьмое. Принцип совместимости при выборе партнера никто не отменял, но он сильно изменился. Совместимость социального, имущественного, религиозного положения теперь не стоит на первом месте, тогда как совместимость целей, ценностей интересов теперь приоритетна. Именно ее следует искать в надежде на счастливые долгосрочные отношения. Девятое. Чтобы осуществить правильный выбор партнера в соответствии с новым, современным пониманием принципа совместимости – необходимо четко представлять себе новые параметры совместимости, обладать навыками, необходимыми для определения этих параметров в личности партнера и в своих отношениях с ним, уметь эффективно и бесконфликтно общаться, преодолевать э, разногласия, находя компромиссы, слушать и умом, и сердцем, доверять своей интуиции, но не спешить делать выводы, только на ее основе, всегда помнить о необходимости сбалансированной взаимности в самораскрытии, уметь раскрыть саму себя и побуждать к самораскрытию партнера. Вопросы для самоанализа. Первый. Каков портрет желаемой вами семьи, то есть того идеала, который вы хотели бы создать с вашим партнером? Кто будет добытчиком и станет обеспечивать семью деньгами? Кто будет распределять поступающие финансы, определять приоритетные траты и то, на чем можно экономить? Чьи интересы будут в семье первичными? Как будут распределяться обязанности в семье в главных сферах взаимодействия супругов? Воспитание детей, устройство быта, организация досуга, общение с родственниками. Должен ли ваш партнер давать вам свободу в выборе круга общения? Будет ли ваша семья открытой и гостеприимной для родных и друзей или закрытой, когда родственные и дружеские посиделки не приветствуются или даже запрещаются? Второй. Какие варианты ответов на предыдущий вопрос вы считаете обязательными, а какими готовы поступиться? Иначе говоря, в каком аспекте устройства семейной жизни вы допускаете отсутствие совместимости взглядов с партнером? А в каком. Такая совместимость обязательно. Помните, предъявлять партнеру свои интересы и отстаивать их намного легче, когда вы их более четко осознаете. Третий. Вспоминая опыт своих прежних отношений, наличие у себя каких страхов вы можете признать. Танцевальная техника освобождение от страха для тех, Кто осознал наличие у себя какого-то определенного страха, предлагаем освоить танцевальную технику, которая поможет освободиться от страха на телесном уровне. Для выполнения техники вам надо найти тихое место, чтобы вы могли сосредоточиться на ощущениях своего тела во время танца. Три шага избавления от страха. Шаг первый. Если бы вам потребовалось станцевать свой страх, то каким мог бы быть этот танец? Попробуйте выразить свой страх в танце и, танцуя его, сфокусируйте свое внимание на ощущениях в теле. Расскажите себе, что вы чувствуете, когда танцуете свой страх, что происходит с вашим дыханием, сердцебиением, мышцами живота, рук, ног, лица. Шаг второй. Танцуйте свой страх в течение двух-трех минут, а затем представьте, что страх ушел из вашего тела. Как бы тогда изменился ваш танец? Станцуйте теперь танец, который выразит ваше бесстрашие перед тем страхом, который был у вас прежде. Шаг третий. Что изменилось теперь? Какие ощущения в теле вы испытываете теперь, когда танцуете себя смелую? Как изменилось ваше дыхание, сердцебиение, ощущения в мышцах живота, рук, ног, лица? Танцуйте свое бесстрашие перед прежним страхом в течение минуты-двух, не переставая держать в фокусе внимания ощущения в теле. После того, как вы потанцуете свою смелость, вы обязательно заметите, как уменьшился ваш прежний страх. Причем изменения произойдут практически сразу. Вы их почувствуете по состоянию тела. Повторяйте эту технику в течение нескольких дней. И в один прекрасный момент вы заметите, что от прежнего страха не осталось и следа.